Глава 16 И снова из-за обвала мы потеряли людей. На отца было больно смотреть, когда из-под камней и обломков опор достали тела погибших. Всего один из рудокопов остался жив, но огромный камень, упав ему на ладонь, разбил несчастному кости, сделав калекой. Даже наш лекарь не смог восстановить подвижность кисти. Так что бедолагу отправили работать в поместье, а вот остальные двое были просто раздавлены обрушившимися каменными глыбами. И я с замиранием сердца следила за тем, как тела накрывают белыми простынями, а затем уносят прочь от шахты в сторону поселения рабочих. Умер и тот бедолага, о котором рассказал Вильям. К тому времени, как мы встретились с доктором Стормом, и я смогла предложить свои услуги и помощь, мужчина был мертв». И лекарь с каменным лицом сидел на ступенях дома, убитый собственным бессилием против смерти. «Придется снова ехать в Порт-Руан», — сообщил мне Томас, когда мы спустя несколько часов, проведенных на руднике, вместе возвращались домой. Было уже темно, и все ехали молча. Отец и Джек впереди, а мы с мистером Грином следом за ними, держась на минимальном расстоянии. Отец так расстроился из-за случившегося, что даже не нашел в себе силы отругать меня за свои воли, Лишь вздохнул, когда заметил, что я нахожусь в поселении Горняков. «Вы же только недавно приехали оттуда», — заметила я, поддерживая разговор. Да, но кто же знал, что снова придет беда? Он посмотрел на меня, и в темноте, освещенной лишь светом факела, который Джек держал в руке, лицо управляющего казалось пугающе темным с этими танцующими кровавыми бликами на скулах и подбородке. «Ваш отец велел привезти на этот раз больше людей», продолжил мужчина, а я, задумавшись о своем, слушала его краем уха. «Мысль о том, чтобы отправиться вместе с Томасом именно сегодня, осенила меня лишь сейчас, когда мы ехали рядом. Да, я собиралась посмотреть рынок с живым товаром, но сама не знаю почему, меня буквально потянуло в Порт-Руан» будто какая-то неведомая сила произнесла «Отправляйся вместе с мистером Грином, Джой. Так нужно». И я отчего-то прониклась этой глупой идеей, хотя мне совершенно нечего было делать в этом городе, где все пропахло страхом и унижением людей. И все же избавиться от возникшего желания поехать туда я была не в силах. Томас заговорила негромко, стараясь не привлечь внимание отца, ехавшего впереди. «М?» Мистер Грин повернул ко мне лицо. «А что вы скажете, если я составлю вам компанию в этой поездке?» Спросила я тихо. Он несколько секунд молчал, явно удивленный моими словами, после чего проговорил. «Я не против, мисс Дорнан. Но что скажет на подобное заявление ваш отец?» «О!» Я улыбнулась, уже представляя себе, как буду уговаривать папеньку отпустить меня в Порт-Руан. «Конечно, ехать только в сопровождении мистера Грина я не собиралась, а значит, придется брать экипаж и кого-то из служанок приличия ради. Отцу это не понравится по ряду причин. Во-первых, он просто не захочет отпускать меня так далеко, а если и отпустит, то с охраной. А во-вторых, мы с моей спутницей будем задерживать обоз, ведь ехать верхом мне никто не позволит. Да и путь не близкий, я и сама это прекрасно понимала». Одно дело доехать от поместья до рудников, и совсем другое — отправиться за многие мили по неприглядной дороге, разбитой колесами телег. И все же я была настроена решительно. Вот бывает порой у меня такое просветление, когда кажется, что нужно сделать то-то и то-то, а понимание причин приходит гораздо позже. Я называла это предчувствием. Вот как тогда в доме лорда Гаррингтона. Отец сначала надеялся, что я получу магический дар, каким была наделена моя мама, но, увы. Видимо, я пошла в отца, простого человека, у которого, впрочем, были свои прекрасные стороны, доброта и понимание чужой боли. Думаю, именно за это мама и полюбила нашего мистера Дорнана. Жаль только, что боги подарили им такое короткое семейное счастье. А если говорить откровенно, мисс Дорнан... Продолжил Томас, воспользовавшись моей заминкой. «Я буду рад, если вы отправитесь вместе со мной». Мне показалось или в тоне его голоса промелькнуло нечто личное. Я посмотрела на мужчину, радуясь тому, что не вижу толком его лица. Эти красные блики и тени скрадывали его выражение глаз. И все же я кивнула, принимая его слова, обращенные ко мне. «Если не секрет», — проговорил он что именно вам необходимо в Порт-Руане. Я, пожалуй, плечами, надеясь, что этот жест выглядит естественным. «Да что может понадобиться молодой девушке, мистер Грин?» спросила с усмешкой. «Пара отрезков на новые платья, мелкие безделушки для души и несколько книг, чтобы скрасить досуг». Управляющий забавно фыркнул, отчего мне показалось, что мужчина пытался скрыть смех. «Только я не была бы я, если бы не спросила сразу и прямо что не так, мистер Грин?» Он прокашлялся и ответил. «Просто я уже немного знаю вас, мисс Дорнан, и не замечал ранее, чтобы вы интересовались безделушками и отдавали предпочтение новым нарядам, разве что когда отправились в столицу с отцом». «Мой вкус мог измениться», заметила я резонно, а про себя отметила, что мистер Грин весьма внимательный молодой человек. Впрочем, не заметить мое пренебрежение модой и обновками мог только глупец и равнодушный, а Томас таким не был. «Неужели светское общество оказало на вас такое влияние?» пошутил мужчина. «Вот уж ни за что не поверю». «Нет, я сама поняла, что стоит всегда выглядеть отлично», быстро ответила я и ударила пятками в лошадиные бока, намереваясь догнать отца и поехать рядом. Приставать с просьбами в дороге я не собиралась, «Сделаю это дома, когда он успокоится». Даже сейчас было заметно, как переживает мой мистер Дорнен. Гибель людей всегда оказывала на него такое ужасное воздействие. Казалось, он упрекает себя в том, что произошло. Хотя я-то знала, что в обвале не было его вины. Думаю, он и сам понимал это, но не винить себя не мог». За спиной остался Томас, к которому минуту спустя присоединился Джек, сообразивший, что я хочу ехать близ отца. Я услышала, как мужчины начали переговариваться, а сама взглянула на моего мистера Дорнана, ссутулившегося, мрачного, подавленного. «Отец!» — вырвалось против моей воли. Вот не собиралась отвлекать его, а получилось как-то само собой. Он поднял голову и перевел на меня взгляд. Темнота скрыла выражение его глаз и я порадовалась, что не вижу боли, которая таилась в них. «Вы так и не сказали мне, что же произошло на руднике, что спровоцировало обвал?» Он вздохнул. «Не буду лгать, Джой», — ответил, чуть растягивая слова, будто не желая рассказывать мне то, что я хотела знать, отвечать на вопрос. Обвал произошел не по нашей вине. Все нормы безопасности были соблюдены. «Значит, кто-то подстроил?» — ахнула я. Хотя чему я только удивлялась. Знала же с самого начала. Все знали, куда тянутся нити. Персиваль — сволочь. Это его рук дело. Из-за своей жадности творит непозволительные вещи. Гибнут люди, и он именно таким способом давит на отца, вынуждает согласиться на его условия. «Надо что-то предпринять» проговорил мистер Дорнан и устремил взгляд вперёд на темный изгиб дороги. «Ну что, отец?» — спросила я. «Ты же не собираешься?» И замолчала, понимая, что не стану лезть в дела папы. Ему и без моей трескотни нелегко. Если спросят моего совета, дам. А пока не буду лезть в душу. Ему и так тошно. А потому, сжав коленями бока лошади, я поехала рядом с отцом, умолкнув и думая о своём все еще чувствуя желание отправиться в Порт-Руан. И я знала, что поеду туда. Осталось только уговорить папу». Прошло слишком много времени, а тело Итана так и не было обнаружено. Генри старался как мог, чтобы помочь королевским сыщикам. Нанимал магов, платил рыбакам, чтобы прочесывали берег в поисках его брата. Но никаких результатов это не принесло. А в свете не утихала одна тема исчезновение Лорда Берингтона, его возможная гибель и новый завидный жених, которым вскоре обещал стать брат лорда Итана, младший отпрыск семейства Берингтон. Когда Генри появлялся в салонах, его обступали со всех сторон. Кажется, весь город с интересом следил за происходящим, и молодому наследнику приходилось играть на публику, выражая скорбь и надежду на возвращение брата живым и здоровым. «Я не верю, что он погиб», — говорил Генри, отвечая на вопросы друзей и знакомых. «Сердце подсказывает, что Итан еще жив, и пока я не найду его живым или мертвым, я не оставлю надежду». «О!» — вздыхали дамы, а мужчины пожимали ему руку, поддерживая и называя замечательным братом. «Итан мог бы тобой гордиться, Генри», — как-то сказал ему Джеймс, когда друзья отправились на прогулку. Гарингтон хотел помочь Генри развеяться, но тема разговора сама собой вернулась к пропавшему брату Генри. «Почему ты так говоришь?» — спросил хмурый молодой человек. «Ну как же? Ты так упорно ищешь его, в то время как любой другой, окажись на твоем месте, опустил бы руки», — заметил Джеймс. А затем добавил то, что заставило Генри застыть в седле на несколько долгих, будто сама жизнь секунд. «Так забавно получилось. Мы только недавно обсуждали, что было бы, стань ты наследником состояния. И вот тебе». Он взял поводье в одну руку, а вторую запустил в шевелюру, задумавшись. «Все же слова материальны, мой друг. Только не вини себя в том, что мы сказали когда-то глупость». «Я не виню. Если не приведи боги, сытаном нам случилась беда, тут нет моей вины», быстро ответил Генри, не глядя на друга. «И все же мне кажется, что ты один теперь веришь, что Итан вернется», — заметил Джеймс. «А как иначе? Я его брат. Кто-то же должен верить в это». Берингтон уже не знал, как сменить тему. Его бесило, что Джеймс вспомнил о том глупом разговоре на балу. А ведь этот идиот даже не может представить себе, что именно его слова подали Генри идею избавиться от брата. Только все вышло совсем не так, как надеялся Берингтон. Бандиты сказали, что сделали все так, как он велел. Видимо, течение действительно сыграло шутку с его бедным братцем. Так что ищи-свищи тело на морском дне. А ему оно так необходимо, чтобы как можно скорее вступить в права наследования. Теперь же придется ждать несколько месяцев, пока власти не постановят официально смерть Итана Берингтона» а ему еще надо оплатить услуги Сэма и его банды. Просто замкнутый круг. «Итан даже после своей смерти вредит мне», с раздражением подумал молодой человек и, ударив пятками жеребца в крутые бока, пустил его в голоб, оставив удивленного Джеймса смотреть ему вслед.